А я уже знала, белые позволяет себе только знать. Брюки и жилеты из хорошей ткани. У обоих мечи в ножнах с драгоценными камнями, на пальцах кольца, по серёжке в левом ухе. У того, кто меня поднял, с зелёным камнем, а у второго поменьше с камушком дымчато-серым. Лошади тоже хорошие. Я не специалист, но разницу между этими коняшками и теми, которых мне приходилось одалживать у королевских солдат, всё же видела. «Так что, хозяйка сейчас дома?» Продолжал спрашивать меня этот тип, как только я обрела равновесие и поддернула повыше Парео, чтобы прикрыться. «Дома. А вы кто и с какой целью к ней?» «А тебе-то какое дело?» — он хмыкнул. «Да, собственно, никакого», — я плечами. «Сами будете о себе докладывать?» «М-м-м...» он помедлил. «Ладно. Граф Маве и баронет тигон Он кивнул на своего напарника. «Представители светлейшего князя Кирина». Его светлость прибывает с визитом, мы отправились вперёд, чтобы предупредить о его приезде. «Понятно. Хорошо, пойдёмте. Только лошадок ваших внутрь провести не выйдет. Сожалею, но в замок верховых животных не заводят. Там для этого ничего не приспособлено. Не обращая больше на них внимания, я стала собирать свои вещи в большую пляжную сумку. Что-то ты уж больно бойкая для служанки. Не выдержал баранет как его? Дигон, вроде».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 Эйлорт опустил руки и вопросительно взглянул на меня через плечо. «Лика? А я уже сказала этим господам, чтобы они шли в дом, только лошадей оставили снаружи». Прикинулась я шлангом и, водрузив солнечные очки, обратно спрятала глаза. Пока они попьют чаю с дороги, баронесса к ним спустится. «Баронесса?» — тут же отреагировал граф. «Так значит, все же хозяйка, а не хозяин». И они с баронетом довольно переглянулись. «А позволите узнать...»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 Через пару минут вход в каждый из коридоров перегораживали тяжелые двухстворчатые двери, покрытые резьбой и позолотой. В замочных скважинах красовалась по ключу, которые я тут же изъяла, оставив отпертыми только те двери, которые вели в ожидающие князя крыло. А в тот коридор, что вел к нам с арейной, я еще и решетку заказала. Угу, да здравствует моя паранойя, тщательно взращиваемая и лелеемая средством массовой информации 21 века.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 А может, воинам мешают длинные косы. Один из этих пятерых, смуглый брюнет, держал в руках большую плетеную корзину с откидной крышкой.